К тому времени, когда Джем дососал льва и облизал пальцы, решение относительно дальнейших действий было принято им окончательно. Он сделал единственное, что может сделать человек, когда ему ничего не разрешают делать. Глава шестая «Почему это наш дом так освещен?» — воскликнула Аня, когда в одиннадцать они... С Гилбертом подъехали к воротам. — Должно быть, у нас гости. Аня поспешила в дом, но никаких гостей видно не было. Да и никого другого тоже. Свет горел в кухне, в гостиной, в библиотеке, в столовой, в комнате Сюзан и в передней второго этажа. Но нигде не было ни признака чего-либо присутствия. — Как ты полагаешь? — неуверенно начала Аня. но ее прервал телефонный звонок. Гилберт ответил, несколько мгновений внимательно слушал, в ужасе воскликнул и опрометью выбежал из комнаты, даже не взглянув на Аню. Очевидно, произошло что-то страшное, и не было времени на объяснения. Аня привыкла к этому, как и положено жене человека, решающего вопросы жизни и смерти. Философски, пожав плечами, она сняла шляпу и жакет. Она была немного сердита на Сюзан, который, право же, не следовало уходить, оставив все огни в доме ярко сверкающими, а все двери широко распахнутыми. — Миссис, докторша, дорогая! — произнес срывающийся голос, который никак не мог принадлежать Сюзан, но все же принадлежал. Аня в изумлении смотрела на представшую перед ней фигуру. «Это Сюзан? Без шляпы, в седых волосах, клочки сена, Сит свое платье в ужасных пятнах и потеках, а ее лицо? Сюзан, что случилось? Сюзан?» «Маленький джем. Исчез». «Исчез?» Аня растерянно заморгала. «Что вы хотите сказать? Он не мог исчезнуть?» «Исчез». Сюзан дышала с трудом, судорожно ломая руки. Он сидел на боковом крыльце, когда я уходила в Глен. Я вернулась засветло, но его там уже не было. Сначала я не испугалась, но мне не удалось найти его. Я обыскала все комнаты в доме. Он говорил, что убежит. Вздор! Никуда он не убежит, Сюзан. Вы совершенно напрасно так разволновались. Он, конечно же, где-то здесь. «Уснул, наверное. Он должен быть где-то здесь». Я искала везде, везде. Я причесала весь сад, заглянула во все хозяйственные постройки. «Вы посмотрите на мое платье». Я вспомнила, что он всегда говорил о том, как было бы интересно спать на сеновале. И я полезла туда. Я провалилась через угловой лаз в конюшню, в одну из кормушек. А там еще оказалась кладка яиц. Припрятанный какой-то искур. Счастье, что я ногу не сломала, если что-то может быть счастьем, когда пропал маленький джем. Аня все еще отказывалась верить, что есть причина для беспокойства. Вы полагаете, Сюзан, что он мог все же уйти с мальчиками к капитану Биллу? Еще никогда не было такого, чтобы он ослушался нас, но... Нет, он не ослушался. Благословенный ягненочек не ослушался. Я бросилась к Дрю после того, как все здесь обыскала. И Берти Шекспир, который к тому времени уже вернулся домой, сказал мне, что Джем не ходил с ними. У меня сердце оборвалось. Вы доверили мне присматривать за ним, а я Я позвонила Пакстонам, и они сказали, что вы были у них и уехали. но они не знали, куда. Мы поехали в Лоубридж навестить Паркеров. Я обзвонила всех, у кого, по моим предположениям, вы могли быть. Потом я снова побежала в деревню, и мужчины отправились на поиски. О, Сюзан, была ли в этом необходимость? Миссис Докторша, дорогая, я искала везде, везде, где мог бы находиться ребенок. Ох, что я пережила за этот вечер! Он говорил... что прыгнет в пруд. Аня невольно содрогнулась. Нет, конечно, Джем не прыгнул бы в пруд. Это чушь. Но там была старая плоскодонка Картера Флэгга, с которой тот обычно удил форель. И Джем в том мятежном расположении духа, в каком он пребывал в начале вечера, мог взять весла и попробовать прокатиться по пруду. Он часто выражал такое желание раньше. И он мог упасть в пруд, даже просто пытаясь отвязать плоскодонку от причала. Анин страх мгновенно приобрел ужасную, совершенно определенную форму. «А я не имею ни малейшего представления о том, куда уехал Гилберт», — подумала она, лихорадочно соображая, что же делать дальше. «Из-за чего вся эта суматоха страдальчески вопросила тетя Мэри Мерая, неожиданно появившись на лестнице в венчике из папильоток и вышитом драконами халате. Неужели человек никогда не может спокойно проспать ночь в этом доме? — Маленький Джем исчез, — повторила Сюзан, слишком скованная страхом, чтобы обижаться на тон мисс Блайт. Его мать доверила мне. Аня сама принялась за поиски. Джем должен быть где-то в доме. Его не было в его комнате, постель осталась непримятой. Его не было в комнате близнецов. И в ее комнате тоже. Его не было нигде. Обследовав весь дом от чердака до подвала, Аня вернулась в гостиную в состоянии, очень похожем на панику. «Не хочу пугать тебя, Ануся», — сказала тетя Мэри Мирая. понижая голос так, что мороз подирал по коже. — Но заглянула ли ты в бочку с дождевой водой? В прошлом году в Шарлоттауне маленький Джек Магригор утонул в бочке с дождевой водой. — Я... я искала и там, — простонала Сюзан, снова заламывая руки. — Я... я взяла палку и потыкала. Аня на сердце... Остановившаяся после вопроса тети Мэри Мираи, возобновила свою работу. Сюзан овладела собой и перестала ломать руки. Пусть с опозданием, но она все же вспомнила, что дорогую миссис докторшу в ее положении не следует огорчать. «Давайте успокоимся и объединим наши усилия», — сказала она дрожащим голосом. — Вы правильно говорите, миссис докторша, дорогая. Он должен быть где-то здесь. Не мог же он раствориться, как дым. — Вы заглядывали в ларь с углем, а в часы? — спросила тетя Мэри Мирая. В ларь Сюзан заглядывала. Но о напольных часах никто не подумал. Они действительно были достаточно большими, чтобы в них мог спрятаться семилетний мальчик.